Глава пятая. СДВГ в школе. Большинство СДВГшников узнают о своем диагнозе в школе или из-за множества проблем, которые в школе проявляются, особенно сильно. Я узнала о своем СДВГ, когда перешла в средние классы. Другие СДВГшники обычно обнаруживают свои особенности немного позже, в старших классах. Мы знаем что любой из двгшник в средних и старших классах похож на жаннглира, который одновременно должен справляться с кучей предметов сразу 6 или семь разных школьных предметов секции спорт домашние задания тесты экзамены проекты внеклассная работа все время возникают новые отношения и новые вызовы так много конкурирующих между собой важных дел сроков и обязательств и, скорее всего, вы не высыпаетесь, что еще только ухудшает ситуацию. В этой главе мы научим вас удерживать все эти шары в воздухе и не ронять их слишком часто. Идея этой книги заключается в том, чтобы дать универсальный набор навыков, которые пригодятся везде, в том числе и в школе. Не надейтесь, что научитесь всему за один день и один прием. На овладение этими навыками От вас потребуются годы. Не переживайте, время у вас есть. Ведь вам еще только... Сколько? 15? 16? Особые условия. Да или нет? Внимание, СДВГшники! У каждого из нас есть свои сильные и слабые стороны. Со слабыми нужно работать, сильными нужно пользоваться по полной. Наши сильные стороны — это, как правило, творческое, нестандартное мышление, которое проявляет себя в том числе и в поиске новых способов делать что-либо. Однако эти сильные стороны обычно не ценятся или не оцениваются в школе. Досадно, правда? Большинство школ вознаграждают учеников за организованность, внимание к деталям, аккуратность, подготовленность и наблюдательность, «Своевременное выполнение домашней работы и сдачу заданий точно к сроку». Нормально. Это как раз то, чем СДВГшники похвастаться не могут. Им всему этому нужно учиться, они с этим не родились. Не бойтесь, у вас получится. Помните, что единственный способ стать лучше в каком-то деле – это усердно работать и не отвергать помощь. Ваши тренеры говорили вам это. Ваш преподаватель музыки говорил вам это. Сейчас мы говорим вам это. Организованность и умение с толком тратить время нелегко освоить, поэтому нужно хорошо постараться. Вам будет нужно стараться вновь и вновь, но вы с вашей гиперактивностью, конечно же, хотите результата прямо сейчас, верно? Ну что ж, кое-что можно сделать для себя и, что называется, почувствовать разницу уже сейчас. Попробуйте-ка вытребовать для себя особые условия. СДВГшники часто нуждаются в предоставлении особых условий. Здесь и далее речь идет о предоставлении особых условий и правилах для учащихся с СДВГ в США. Что это такое и чем они хороши или плохи? Особые условия являются своего рода компромиссом, на который соглашается пойти ради вас школа. Особые условия нужны для того, чтобы нивелировать изначально разные стартовые позиции. Вашим одноклассникам без СДВГ приходится легче, чем вам. Поэтому для вас может быть сделано исключение из некоторых общих для всех правил. Это снизит ваш уровень стресса. Решение о предоставлении особых условий принимается на уровне администрации школы, и учителя обязаны ему подчиняться. Все учителя. Если особые условия установлены для вас официально, весь педагогический коллектив обязан их придерживаться. Например, общее школьное правило гласит «Каждый ученик должен сдавать свою домашнюю работу вовремя, иначе он будет наказан». Вам же могут разрешить до пяти раз в год сдавать домашние задания на один или два дня позже. Вот некоторые другие распространенные особые условия. Предоставление дополнительного времени, обычно плюс 25-50% от средней продолжительности тестирования, для сдачи теста или экзамена. Проведение тестов в менее отвлекающей или более спокойной обстановке, отдельно от других. Возможность вставать и передвигаться по классу, если вы чувствуете, что не можете сидеть на месте. Меньше домашних заданий. Посещение специальных занятий с учителем, который поможет вам стать более организованным. Получение конспектов лекций от преподавателя заранее, чтобы на уроке вам было легче следить за ходом мысли. СДВГшники вам могут помочь в школе, но вы должны сами проявить инициативу и что-то сделать для этого. Как минимум заявите о своих правах. Подумайте об этом. Мы знаем, некоторые двгшники отказываются от особых условий для себя, даже если они действительно пошли бы им на пользу. Они не хотят, чтобы для них что-то делали специально. Они не хотят выделяться. Вы бы вели себя так на футбольной тренировке? Неа. Вы бы попробовали договориться с тренером? В школе все то же самое. Эй, не нужно стесняться просить о помощи. Почему вы считаете, что учеба в школе сильно отличается от спорта? Когда вы занимаетесь спортом, то получаете помощь тренера, а также наставления и инструкции. Каждый игрок развивает во время тренировок общие для всех навыки, но тренер работает как со всеми вместе, так и индивидуально с каждым спортсменом. Было бы странно не поделиться с тренером, что вам, к примеру, это выполнить трудно, почти невозможно. А если пойти чуть другим путем, то все будет окей. Даже у самых лучших спортсменов в мире есть наставники. То же самое можно сказать применительно к урокам музыки, рисования, вообще к развитию любого умения. На поле или в тренажерном зале попросить тренера вам помочь – обычное дело. Просьба воспринимается обыденно. Все так делают. У СДВГшников отношение к школе должно быть таким же. Чтобы проявить себя наилучшим образом, вам потребуется помощь. В этом нет ничего страшного. Всегда можно найти руку, на которую можно опереться. Ищите. Особые условия — это не то, чего нужно стыдиться. Не надо так на них смотреть. Старайтесь воспринимать особые условия как возможность стать более конкурентоспособным, развиваться, овладевать новыми навыками. Как действуют особые условия? Особые условия помогают выбросить тяжелые камни из вашего рюкзака. Помните этот рюкзак из начала нашей книги. Как вы понимаете, с пустым рюкзаком идти будет легче. но ну, так в чем проблема? Вместо того, чтобы начинать учебный год с невыигрышной стартовой позиции, выровняйте эту позицию и стартуйте голова к голове. Чем плохо? У всех людей есть слабости. Вы свои уравновесили. Имеете право. Если вы хотите, чтобы для вас были созданы особые условия, поговорите с вашим школьным психологом или директором школы. Возможно, вам потребуется получить направление от врача, но в итоге разрешение с большой вероятностью будет получено. Мои особые условия. Я получила разрешение на использование плана 504 вскоре после того, как мне был поставлен диагноз СДВГ. Сначала я боялась, что про меня подумают, будто я симулянтка или тупая, но вскоре поняла, насколько эти особые условия помогают мне в учебе, и стало как-то все равно, кто там что скажет. Сдача тестов и экзаменов в отдельном помещении с ограниченным количеством отвлекающих факторов помогла мне справиться с моими невротическими состояниями, которые всегда возникали во время экзаменов. Я знала, что у меня также есть и дополнительное время для работы над экзаменационными заданиями. Это помогло мне оставаться хладнокровной, спокойной и собранной. Не спешите не дергаться, без конца поглядывая на часы. Однако мне было нужно научиться отстаивать свои интересы, чтобы я могла уравнять свои возможности с возможностями моих одноклассников, живущих без СДВГ. Все время, что я училась в средней школе, каждый семестр у меня были встречи со всеми моими учителями и консультантами, в том числе и с участием моих родителей. Мы обсуждали учебный процесс, мои успехи по каждому предмету и мое отношение к той помощи, которую я получаю. Я пользовалась особыми условиями на протяжении всего обучения в средних и старших классах школы, а также в колледже. Я уверена, что только совсем уж упертые люди не просят о помощи, когда нуждаются в ней. Если вы посещаете частную школу, знайте, что законы, которые касаются особых условий, действуют и там. Частная школа точно так же, как и государственная, может обеспечить вам режим наибольшего благоприятствования. Разумеется, в том случае, если вы не требуете слишком многого, а то может возникнуть ситуация, в которой частная школа просто будет не в состоянии предоставить вам все то, на чем вы настаиваете. В государственных же школах для реализации индивидуального плана обучения нет никаких препятствий. Напомню, главная причина, почему имеет смысл воспользоваться этим планом, это то, что он помогает получить послабление при сдаче стандартизированных тестов, таких как ЕГЭ или ГИА, предоставление дополнительного времени отдельное помещение с пониженным уровнем отвлекающих факторов и так далее. Доктор Сара говорит, вы можете воспользоваться особыми условиями обучения не только в средней школе, но также в колледже и даже аспирантуре. но ну, а потом всё. Начав трудовую жизнь, вы будете работать уже наравне со всеми. Никаких поблажек. И уж, конечно, когда заведёте семью, там вам тоже придётся нести ответственность по полной программе. Итак, пока можно, добейтесь разрешения на получение особых условий и пользуйтесь ими. Но помните, чем старше вы будете становиться, тем сильнее будет необходимость учиться обходиться уже без них. Ваши действия. Прослушайте список особых условий в начале этого раздела. Выпишите те из них, которые могут быть вам полезны. Запишитесь на прием к школьному консультанту, или директору школы, чтобы обсудить этот вопрос. Как попросить помощи у учителей? В средних и старших классах средней школы, в колледже, вы из ДВГшники должны знать, как общаться с учителями, отстаивая свои интересы. У вас может быть много вопросов и уточнений насчет лекций, домашних заданий, тестов и сроков выполнения. Сейчас будет еще одна игра. Она вам пригодится. Игра «Добейся для себя особых условий на предстоящем экзамене». Представьте ситуацию. У вас есть разрешение на применение плана 504, а впереди тест по математике. Вы можете пройти его в отдельной комнате и получить для работы над ним дополнительное время. Но вы еще не обсудили это с вашим учителем. До теста всего две недели, и вам лучше заранее побеспокоиться о том, чтобы вам разрешили все те послабления, о которых говорилось выше. Итак, что вы делаете? Пошаговая инструкция. Первое. Договоритесь с учителем о встрече. Зачем? Чтобы поговорить с ним наедине. Как? Подойдите к учителю и попросите о встрече. Второе. Приведите убедительные аргументы, почему вы хотите использовать особые условия. Зачем? Чтобы причина выглядела уважительной. Как? Напишите свои цели на листке бумаги или в блокноте. Например, «Я хочу», чтобы мне дали больше времени на выполнение заданий. Третье. Подтвердите, что нуждаетесь в дополнительном времени и в отдельной комнате. зачем чтобы убедиться, что учитель понял, чего вы хотите. Как? Укажите, что вам необходимо. Четвертое. Обоснуйте свою потребность в особых условиях. Зачем? Чтобы убедить учителя в том, что вам действительно нужна дополнительная помощь. Как? Принесите документы, подтверждающие ваше право на особые условия. Пятое. Составьте соглашение с учителем. Зачем? Чтобы убедиться, что вы и учитель одинаково представляете себе, как именно будет проходить для вас тестирование. Как? Оформите соглашение в письменной форме, отправьте его по электронной почте своему школьному консультанту. Переговорить с учителем очень важно. Одни преподаватели могут просто не знать, что вам разрешено пользоваться особыми условиями, Другие могут быть в курсе, но сами инициативы не проявляют и ждут, когда это сделаете вы, ведь это в ваших интересах. Следуйте пошаговой инструкции, которую мы вам дали, и решайте этот вопрос. Удачи! Выполнение домашнего задания. Скажите честно, много вам задают. У учеников средних и старших классов средней школы и колледжа Много разных предметов, много разных учителей. У всех свои подходы к обучению. Но среди этих подходов нет такого, чтобы не задавать работу на дом. Одну работу нужно сдать к одному сроку, другую — к другому. Сроков столько, что все и не упомнишь. Вот для этого и нужен план. Использование плана при выполнении домашних заданий особенно важно для СДВГшников потому что большинство из них регулярно тонет в потоке всего того, что нужно сделать. Забывает, не успевает и так далее. Правильный подход к выполнению домашних заданий подразумевает, что вы внимательны, организованы, умеете управлять своим временем и, как следствие, соблюдаете сроки сдачи работ. Возможно, вы из тех, кто не ищет для себя легких путей, то есть норовите все держать в голове. Ну и зачем? Облегчите себе жизнь. Записывайте. Все. Как мы уже говорили в главе 3, в науке управлять своими обязанностями и формировании навыка самоорганизации вашими лучшими друзьями будут дневники и ежедневники. Давайте послушаем СДВГшников. 15-летний Эндрю СДВГшник, родители которого всегда советовали ему пользоваться ежедневником. Он же считал, что это лишние хлопоты, и утверждал, я и так все помню. В чем-то он был прав. Он легко мог вспомнить некоторые вещи. Тем не менее, некоторые вещи ускользали из зоны его внимания. Важные вещи. Например, день рождения лучшей подруги. Подарок не купил, забыл и вообще вспомнил о празднике в самый последний момент. А ведь обещал прийти, но совсем упустил из виду, что в этот день у него футбольная тренировка, и еще нужно готовиться к выпускному экзамену. В общем, все до кучи. Да, и еще он забыл постричь газон. В конце концов, Эндрю сдался и все же последовал совету родителей. Он завел электронный ежедневник в Гугл. Поначалу он забывал и про ежедневник тоже, что туда нужно вносить дела, которые необходимо сделать, и постоянно с ним сверяться. Но постепенно у Эндрю стало получаться. Теперь он уже не может представить жизни без ежедневника. Он утверждает запоминать — это реально сложно. Используйте более простой путь. Навык содержать в порядке дела, документы, заранее готовить учебники к следующему школьному дню, очень важен. Потому что так вы всегда будете знать, что уже сделали, а что еще нужно сделать, и где у вас что лежит. Мы из ДВГшники часто устраиваем бардак, теряем учебники тетради, не можем вспомнить, где записали домашнее задание. Привыкнув держать все под контролем, вы будете более разумно и эффективно тратить свое время. Слушайте главу третью. Цель следующей игры обыграть беспорядок. Не оставьте ему ни одного шанса. Игра на «Веди порядок» на парте, рабочем столе. Первое. Разложите свои школьные принадлежности и учебные материалы. Зачем? Чтобы не отвлекаться на поиски, когда сядете за уроки. Как? Выложите свой ежедневник, цветные ручки, цветные папки и школьные конспекты на стол или парту. Второе. Выберите папки разных цветов для каждого предмета. Зачем? Чтобы все задания были отсортированы и разделены. Как? Напишите на каждой папке название предмета и имя учителя. Третье. Сортируйте домашние задания. Зачем? Чтобы легко отличать старые задания от новых. Как? Отсортируйте задания по каждому предмету, раскладывая по специально отведенным местам. Складывайте вместе то, что должно быть сделано на этой неделе, что завершено и уже готово для передачи учителю, что отдано на проверку и должно быть вам возвращено. Четвертое. Дважды в день проверяйте и обновляйте содержимое папок, как вернетесь из школы и когда закончите уроки. Зачем? чтобы убедиться, что у вас есть все, что нужно для следующего учебного дня. Каждый день кладите каждое выполненное домашнее задание в стопку «Завершено», каждое новое задание в стопку «Для работы», каждое проверенное учителем задание в стопку «Возвращено». Пятое. Отведите место для школьных папок и учебников. Зачем? Чтобы ничего не искать. как храните папки и книги в одном и том же месте. Закончив уроки, кладите учебные материалы на место. В некоторых школах учителя заносят задания и инструкции в компьютеризированные программы, которые вы можете просматривать дома. Это может быть очень удобно, но только если ваши учителя пользуются ими правильно. Некоторые из них этого не умеют. Если вы ни в какую не желаете записывать, Попробуйте попросить разрешение у учителя фотографировать задания, которые он или она пишет на доске. Это менее полезно с точки зрения самодисциплины, но это лучше, чем ничего. Управление отвлекающими факторами в школе. В школе может отвлекать всё Здесь уйма народа, все шумят, и среди них ваш учитель. Но дело не только в количестве людей. Ваше внимание прыгает от плакатов на стенах к тому, что вы увидели и услышали за окном, потом к предмету, а затем к собственным мыслям. И да, кстати, что сейчас говорил учитель? Как ваш мозг узнает, на что в такой обстановке, когда всего много, следует обратить первоочередное внимание? Так вот, управление окружающей обстановкой является важной частью умения концентрироваться. Несмотря на то, что вы не можете контролировать происходящее в классе, кое-что вы все-таки способны сделать. Управляй тем, чем можно управлять. Помните? Вы можете выбирать, куда сесть. Всегда садитесь в первом ряду. Да, мы знаем, что это не круто. Но в этом случае между вами и учителем нет препятствий. Вы будете хорошо видеть доску, а учитель будет хорошо видеть вас, и у него на глазах не забалуешь. Ваша цель — оставаться сосредоточенными во время занятий, верно? Так вот, вы сразу избавляетесь от 90% отвлекающих факторов. Вы можете выбирать, с кем сидеть. Как вы думаете, только честно, вы сможете сосредоточиться на учебе рядом со своими друзьями, которые только и делают, что придуриваются весь урок? Надо полагать, если вы сядете с кем-то, кто спокойно занят учебой, а не чем попало, Это пойдет вам на пользу. Вы можете или валять дурака, или учиться. Еще никому не удавалось совмещать. Контролируйте свои действия. Чтобы помочь удерживать внимание, вы можете поставить перед собой цель каждый раз задавать учителю один вопрос во время урока. Вы также можете поэкспериментировать с тем, как лучше конспектировать. Одни настолько на этом сосредоточиваются, что пропускают то, что говорит учитель. Другие же успевают и записать главное, и уловить общую картину со всеми деталями. Есть умные ручки, которые тут же передают написанное на ноутбук и другие устройства. Если вам нужно выполнить задание на уроке, попробуйте надеть наушники с хорошей звукоизоляцией или беруши. Они помогают избавиться от шумов, но, возможно, вам придется спросить разрешение, чтобы пользоваться ими. Вы также можете положить на парту пустую папку, чтобы она притягивала ваш взгляд, не давая отвлекаться на что-то еще. Управляйте своим отношением к тому, что и как вы делаете. Решите для себя, что это ваша работа. Да, такая работа. Научиться быть сосредоточенным и организованным. Гордитесь своей работой и тем, как вы ее выполняете. Вы участвуете в наиважнейшем соревновании и даже с тяжелым рюкзаком способны бежать очень быстро. Проявите упорство. Будьте тем человеком, которым хотите стать. О, и самое главное, не берите с собой в школу телефон. Не надо. Подготовка к тестам и экзаменам. Тесты и экзамены требуют немало времени для подготовки, к которой вы должны приступить за несколько недель до назначенного срока. Думайте об этом как о футбольном матче. Вы вряд ли выйдете на поле, если не тренировались, не готовились совместно с командой, выложившись по максимуму. Вы должны много работать, чтобы хорошо показать себя, когда придет время. Что делают футболисты перед игрой? Первое. Футболисты должны хорошо знать своих соперников, тех, против кого они выйдут на поле. Как и с СДВГшникам, вам нужно хорошо разбираться в том, какие учебные материалы будут включены в программу экзаменов. Второе. Футболисты в процессе тренировок обращаются к своему тренеру за наставлениями, тренируются индивидуально, чтобы выработать конкретные навыки и выносливость, а затем закрепляют навыки вместе с командой. Вам нужно обсудить с вашим учителем тестовый материал, также изучить его самостоятельно, чтобы лучше понимать, что вы знаете, а что надо подтянуть, и затем, возможно, имеет смысл встретиться с друзьями или учебной группой, чтобы вместе просмотреть материал и попрактиковаться. Третье. Футболисты должны уметь снимать стресс, чтобы играть с холодной головой и сосредоточиться на том, что они умеют, применяя свои навыки, наилучшим образом. Вам нужно все то же самое. Подготовительная работа позади. Все, что могли, вы сделали. Теперь время, сохраняя спокойствие, сдать экзамен, показав лучшее, на что вы способны. Итог. Чтобы что-то сделать хорошо, нужно хорошо подготовиться. Лучшее обучение — это активное обучение. Оно отражено в словах «делать» или «выполнять», Это, например, изготовление карточек для уроков испанского языка или учебного пособия для уроков истории. Это выполнение практических задач в естествознании. Это не перечитывание снова и снова. Перечитывание – самый неэффективный способ обучения. Зубрёжка, бессмысленное повторение, хоть перед экзаменом, хоть перед важной игрой, не работает. Если вы бейсболист, вам не накачать бицепсы в ночь перед матчем. Точно так же вам и не набить голову знаниями в ночь перед экзаменом. Подготовка к любой проверке сил предполагает продолжительную поэтапную работу. Доктор Сара говорит, что чувство уверенности во время тестирования и сдачи экзаменов очень важно для концентрации, а достижение этой уверенности начинается с обучения. Некоторые СДВГшники часто прогуливали уроки, но хорошо сдавали тесты. Эта ситуация невозможна в старших классах, где прохождение тестов требует более глубокого уровня подготовки. Многие СДВГшники терпят неудачу при сдаче тестов, потому что не неорганизованы. Они могут забыть про тест или же про него помнить, но все равно начать готовиться в последний момент. Не говоря уже о том, что весь процесс обучения у них выстроен неэффективно. Активное изучение и применение методов, которые мы вам предлагаем, поможет уменьшить количество отвлекающих факторов и научиться ценить каждую минуту. Представьте такую ситуацию. Через три недели у вас заключительный тест по истории. Вам нужно начинать готовиться, но тест охватывает весь пройденный материал, и его объем так тревожит вас, что это вынуждает отложить подготовку. Вам надо столько всего сделать, чтобы подготовиться к тесту, что вы не знаете, с чего начинать. Информация, приведенная далее, поможет начать делать работу, последовательно продолжать ее и закончить вовремя. Прохождение тестов, сдача экзаменов. Подготовка к тестам или экзаменам — это полдела. Вторая половина — это прохождение теста, сдача экзамена. Во время тестов или экзаменов СДВГшники часто впадают в так называемую экзаменационную тревогу. Испытывают беспокойство, забывчивость и многие другие невротические симптомы. Мне вот, к примеру, проще выступить перед незнакомой аудиторией в две сотни человек, чем сдать хоть самый простенький тест. Давайте послушаем СДВГшников. 15-летний Киран был умным ребёнком, но плохо сдавал тесты. Он готовился к ним, но получал плохие оценки. Киран знал материал, но его подводило неумение сосредоточиться. Он отвлекался на то, что делают его соседи по аудитории, отмечал, кто встал с места и шел сдавать работу, и волновался, что все сделают тест раньше него. Вместо того, чтобы сосредоточиться на вопросах, он думал о том, сколько времени осталось до окончания теста и что, кажется, у меня проблемы. Часы тикают, сосед переворачивает страницу. Кирана отвлекала все. Он и в спокойной-то обстановке никогда не мог усидеть на месте. А уж в стрессовой ситуации ему и подавно хотелось одного — все бросить и начать двигаться, ходить. Экзаменационная тревога — это реально. Многие из ДВГшники, включая меня, сталкиваются с экзаменационным беспокойством в течение многих лет. Научиться справляться с этим состоянием крайне важно. Мне очень помогли особые условия. Мне разрешили проходить тесты и сдавать экзамены в отдельной комнате с минимальным количеством отвлекающих факторов. А также выделили дополнительное время. Все это позволило мне расслабиться достаточно, чтобы, например, спокойно проверить свою работу – прежде чем сдать ее. Если вам не смогли выделить отдельную комнату, что вы можете сделать? Ну, не будем говорить о том, что вы сделать уже не можете, то есть еще что-нибудь подучить. Уж как готовы, так готовы, зато вы можете попробовать управлять своими эмоциями. Умение контролировать эмоции во время прохождения теста один из ключей к успеху. При написании тестов и сдаче экзаменов Люди беспокоятся о самых разных вещах. А если попадется вопрос, который я не знаю? Что, если мне не хватит времени? Почему другие уже заканчивают, а я еще где-то в середине? Все эти переживания вам не помогут. Они только деморализуют вас окончательно. А вот небольшая пауза в начале тестирования, во время которой вы сможете расслабиться, поможет. Попробуйте глубоко подышать или представить что-нибудь забавное. Когда что-то вам кажется смешным, вас отпускает. Тело расслабляется, нервное напряжение спадает. Вероятно, у вас есть опыт преодоления нервозности в других ситуациях перед важным бейсбольным матчем, музыкальным концертом или свиданием. Сдача теста — лишь еще одно событие в этом ряду. Когда тест начнется, нарисуйте несколько смайликов на листке с заданием, чтобы помнить о том, что нужно улыбаться, а вот нервничать, наоборот, не нужно. Затем, по мере прохождения теста, регулярно расслабляйтесь через каждые несколько минут в течение буквально нескольких секунд и не переживайте, что попусту тратите время. Эти секунды так или иначе ничего не решают. Вы же сделаете для себя очень полезную вещь будете меньше нервничать и, следовательно, более ясно думать. Всегда планируйте делать тест в течение всего отведенного для него времени. Если вы настроите себя на это, то не будете переживать, что кто-то отстрелялся раньше вас. Не старайтесь за ними поспеть. Они — это они, а вы — это вы. Спокойно все перепроверьте, не гоните. Если тестирование проходит непросто, Да, некоторые тесты очень сложные. Напомните себе, что вы подготовились наилучшим образом. Никто не отвечает на все вопросы правильно. Вы не можете контролировать, насколько грамотно составлен тест или справедливо ли его оценят. Это от вас не зависит. Еще раз, управляйте тем, чем можно управлять. Игра правильно распределив время, готовясь к тесту. Пятница, день, урок естествознания. Ваш учитель сообщает, что через неделю будет тест по главе четвертой из учебника. Выполните следующие шаги, чтобы подготовиться как следует. Первое. Планируйте сроки. Откройте свой ежедневник на странице «Понедельник» и, начиная с этой страницы, отметьте в каждом дне по два или по три часа, которые вы отводите на подготовку к тесту. Отметьте их цветом, который будете использовать только для этих пометок или для любых записей, связанных с этим тестом. Второе. Перечислите, что именно вы намерены делать, чтобы подготовиться. Вам нужно пересмотреть материал и потренироваться, так? Пересмотр означает, что вы еще раз прочитаете эту главу, а также ваши записи и домашние задания, которые к ней относятся. Вам также нужно будет понять, весь ли материал знаком или же вы что-то пропустили. Тренировка подразумевает проработку трудных моментов, с которыми вы столкнулись во время выполнения домашней работы, разбор сложных задач, приведенных в учебнике. Сосредоточьтесь на вопросах, которые вы плохо понимаете или не твердо знаете. Вы можете поработать над моментами, которые вызывают у вас затруднения, вместе с учителем, репетитором, родителями или друзьями. Чтобы было проще, разбейте материал на небольшие смысловые куски. Игровая подсказка Грейс. «Даже в колледже мне почти всегда нужна помощь преподавателей. В средних и старших классах я всегда обращалась за помощью к учителям. Я считаю, что это нормально. Из своего опыта я знаю, что лучше всего — договариваться о консультации пораньше, не перед самим экзаменом, а еще до того, как я изучу материал. Я хотела подстраховаться, что смогу прояснить все моменты, которые для меня сложны. А вот так я веду свой ежедневник, чтобы разбить работу на мелкие задания и составить из них для себя план. Задание первое — собрать материалы, выложить книгу, записи, домашнее задание и классную работу к этой главе, на письменный стол, чтобы можно было работать с ними. Время выполнения — 15 минут. Задание второе. Пересмотреть краткое изложение главы, записи, сделанные в классе, а также отдельные домашние задания к главе четвертой. Время выполнения — 45 минут. Задание третье. Проработать трудные моменты, которые есть в главе четвертой. А. Приклеить желтый стикер в местах, вызывающих затруднения, в местах, которые я не понимаю, или где я ошиблась при выполнении домашнего задания. Б. Приклеить оранжевый стикер в местах, с которыми я разобралась, или где я все сделала правильно. Время выполнения — 1 час. Задание четвертое. Попросить о помощи. Выяснить, с какими затруднениями я до сих пор не разобралась, а затем попросить моего учителя или репетитора выделить мне время для консультации, поработать над этими трудными моментами вместе с ними. Время выполнения — один час. Задание пятое. Еще раз просмотреть те моменты, на которых я спотыкалась. Уже самостоятельно. Убедиться в том, что теперь мне все понятно. Клеить оранжевый стикер там, где я уже разобралась. Заново пройти тест. Время выполнения — 30 минут. Задание шестое. Просмотреть, где я все-таки ошиблась, пройти еще раз, на этот раз сделав все правильно. Время выполнения — 30 минут. Примерное общее количество времени — 4 часа. Обратите внимание, что я распределяла время небольшими отрезками в течение нескольких дней. Так легче готовиться. Не пытайтесь втиснуть все в один день, это очень напрягает. Третье. Планируйте свою работу. СДВГшники, если тест по естествознанию вы будете сдавать в пятницу в час дня, то окончательно готовы должны быть вечером в четверг. Теперь давайте распределим время так, чтобы вы освоили весь материал и накануне теста спали спокойно. А. Откройте свой ежедневник на странице вторник. Отметьте там один час и напишите «Просмотреть все трудности, с которыми я столкнулся или столкнулась, и пройти материал еще раз, так чтобы все было понятно». Выделите написанное каким-то определенным цветом. б Отметьте еще час, напишите «Просмотреть моменты, с которыми я не разобрался» или «разобралась» самостоятельно. Проконсультироваться с учителем, пройти материал еще раз. Выделите написанное тем же цветом. В. Сделайте то же самое для среды и четверга. Теперь, когда у вас есть план действий, попробуйте применить эти шаги к тестам и экзаменам по английскому или испанскому языкам или опробуйте его в любой другой проверке знаний. Правильный инструмент для работы. Вы когда-нибудь ремонтировали свой скейтборд или велосипед? Помогали родителям чинить забор, установку для полива растений, выключатель? Для выполнения этих задач требуются инструменты. Да, инструменты. Выбор правильного инструмента имеет значение. Вы не закручиваете гайки молотком или голыми руками. Дневники и ежедневники — это правильные инструменты для управления временем и самоорганизации Потратьте некоторое время на то, чтобы найти инструменты, которые лучше всего подходят именно вам. Полагаться на свою память при планировании работы — это все равно, что пытаться действовать руками вместо гаечного ключа. Можно, но очень трудно, и как следует закрутить не получится, как ни старайся. Некоторые СДВГшники не любят делать записи в ежедневнике во время занятий. Если вы из их числа, то спросите у учителя, можете ли вы фотографировать задания, написанные на доске. Попросите друга, который эффективно использует свой ежедневник, электронный, синхронизировать его ежедневник с вашим. Если в вашей школе используют онлайн-ежедневники, такие как School Loop, Power School, или канвас. Установите будильник, чтобы его сигнал напоминал вам, что надо проверить свои записи. Выберите такой ежедневник, который подходит именно вам. Доктор Сара говорит, что студенты без СДВГ легко и быстро расставляют приоритеты при выполнении различных домашних заданий. СДВГшники обычно воспринимают все задания как одинаково важные, поэтому чувствуют себя перегруженными работой. Мы не знаем, с чего начать, поэтому ничего не делаем. Для СДВГшников вызовом является и расстановка приоритетов, выяснение того, какие задания должны быть сделаны в первую очередь, а также их дальнейшее выполнение. И предварительные расчеты, прогнозирование времени, необходимого для выполнения задачи. Однако без этих навыков никак. Мы склонны недооценивать время, которое потребуется для работы и, соответственно, переоценивать свои возможности. А поскольку мы к тому же часто отвлекаемся, то можем делать работу очень долго. Вот ценный совет для тех, кто хочет научиться правильно рассчитывать время и силы. Попробуйте делать вот как. Просмотрите свое задание, скажем, задачи по математике, и примерно прикиньте, сколько времени вам понадобится на его выполнение. Распишите ваши действия, по пунктам и по часам. Приступая к заданию, установите таймер. Это поможет лучше сосредоточиться, потому что появится интерес. Сможете ли вы опередить сигнал таймера? Все, делайте ставки и поехали. Уложились? Прекрасно. Не успели? Тоже прекрасно. У вас есть возможность взять еще дополнительное время а в следующий раз вы будете большим реалистом при планировании такой работы. Игра «Приготовься к защите диплома». Первое. Определите крайний срок, к которому работа над дипломом должна быть окончена. Зачем? Чтобы понять, к какому сроку вы должны успеть. Как? В календаре выделите дату выполнения работы жирным шрифтом или ярким цветом. Второе. Разбейте большую задачу на мелкие. Зачем? Чтобы расставить приоритеты, не отвлекаться и не перегружать себя. Как? Определите, какие задачи нужно решить в первую очередь, оцените, сколько времени займет каждая, в ежедневнике отметьте маркером каждую задачу и время, отведенное на ее выполнение. Третье. Разработайте план преддипломной исследовательской работы. Зачем? Чтобы составить временной график и стараться держаться в его рамках. Как? Каждый день проводите исследовательскую работу в течение того времени, которое вы на нее отвели. Если вы отстаете от графика, выделите больше времени в последующие дни. Четвертое. Записывайте все, над чем работаете. Зачем? Чтобы у вас перед глазами была общая картина. Как? Схематично опишите проделанную вами работу. Добавьте новые данные, уточненную информацию. Напишите основные мысли для каждого раздела, затем дополните разделы и объедините их. Пятое. Отредактируйте написанное. Зачем? Чтобы убедиться, что ваши утверждения и аргументы понятны, и вы выполнили все требования, предъявляемые к дипломной работе. как? Прочитайте то, что написали вслух. Отметьте разделы, которые нужно пересмотреть. Если необходимо, внесите новые данные. Договоритесь о консультации с вашим преподавателем или куратором дипломной работы. Покажите им, что сделали, посоветуйтесь. Ваши действия. Вот еще некоторые полезные советы. Делайте карточки для изучения языков в течение всего семестра, а не только в ночь перед тестом. Например, в каждом домашнем задании вам даются испанские слова для запоминания. Делайте карточки сразу. При подготовке к тесту вам надо будет просто просмотреть их. Когда вы читаете главу, записывайте вопросы, которые, по вашему мнению, могут встретиться в тесте. Сохраните эти вопросы. Проверьте себя позже. Математических задач много не бывает. Решайте, сколько сможете. Для усвоения материала по естествознанию попробуйте объяснять пройденные темы другим людям — родителям, братьям и сестрам, друзьям, незнакомым с этим предметом. Если вас не понимают, то, скорее всего, это означает, что вы сами толком не разобрались с темой. Убедитесь, что у вас есть время для того, чтобы следовать этим советам. Когда вы пишете слово «тест» в своем ежедневнике, Сразу выделяйте дни и часы на подготовку. Смотрите на эту подготовку как на свою работу. Учеба с друзьями. Учеба — это не всегда скучно. Если рядом друзья, это может быть очень даже весело. А еще эффективно. Готовясь к экзамену, мы пересматриваем учебный материал. Эксперты утверждают, что индивидуальная подготовка — это лучший способ изучения и запоминания информации. Однако после того, как вы все выучите, совместные занятия с друзьями, взаимная проверка, обмен мнениями и так далее могут быть очень даже полезными. Обучение с друзьями в одном классе помогает мне мыслить более цельно, переходить от фрагментарного восприятия темы к общей картине когда несколько пониманий того или иного вопроса складываются в одно, это здорово. Есть люди, которые и в одиночку могут легко воспринимать общую картину, но и они считают, что занятия в учебных группах нужны и полезны для выявления мелких деталей, которые они упустили, не до конца поняли. Подумайте, с кем из друзей вы хотели бы обучаться вместе, и не спешите называть имя лучшего друга. Скорее всего, вы начнете с ним разговор о жизни, которую ведет далеко от учебы. Для совместных занятий лучше выбирать тех, с кем вас не связывают глубокие личные отношения, а объединяет одна общая цель — хорошо сдать экзамен. Обсуждение материала с друзьями или даже с родителями поможет вам лучше подготовиться. Практика проговаривания ответов позволяет успешнее усвоить материал. Это прекрасная возможность узнать все ваши слабые места и своевременно обратиться к учителю за помощью. Учитель подскажет вам и вашим друзьям правильное направление, в котором нужно двигаться. Это сделает подготовку к экзаменам намного более продуктивной. Кроме того, участие в подобных группах показывает учителю, что вы стараетесь. Подумайте об этом. Когда вы вместе с друзьями изучаете предмет, Они тоже должны отключить свои девайсы. С кем вам теперь чатиться? Да не с кем же. Вот и хорошо. Устранен главный отвлекающий фактор. Если вы СДВГшник, отключение телефона во время ответственной работы, например, подготовки к экзамену, это половина успеха. Игра «Готовимся к тестам вместе». Представьте, через две недели у вас тест по истории. Изучение терминов, биографий знаменитых людей, знаковых событий может показаться несколько скучноватым, поэтому вы решили собрать группу, желающих осваивать материал вместе. Итак, как это сделать? Первое. Поставьте себе цель готовиться к тесту в течение ближайших полутора недель. Зачем? Чтобы сосредоточить свое внимание на том, над чем вы работаете. Как? В ежедневнике отметьте дату и время тестирования цветом или жирным шрифтом. Второе. Перед встречей с друзьями изучите материал в индивидуальном порядке. Почему? Чтобы быть готовыми задавать вопросы, если они появятся. Как? Используйте карточки, диаграммы, словари терминов и учебные пособия. Распечатайте готовую методичку или напишите собственную. Занимайтесь не менее шести часов в одиночестве. Определите, что вы уже знаете, в чем не уверены, а что нужно еще изучить или в чем попрактиковаться. Третье. Выберите друзей по учебе, с которыми вы хорошо работаете вместе, и запланируйте совместные занятия. Зачем? Чтобы иметь возможность проговорить материал вслух, задать вопросы, дополнить картину, если вы что-то упустили. Как? Позвоните друзьям после школы, встретьтесь в школе или напишите им и предложите время и дату встречи, по крайней мере, за 4 дня до теста. Четвертое. После полноценной подготовки в одиночестве соберитесь все вместе. Зачем? Чтобы коллективно повторить материал. Как? Представьте группе результаты своей индивидуальной работы. Обсудите, что каждый из вас знает хорошо, в чем не уверен и что каждому нужно изучить и обдумать более подробно. Вы должны сосредоточиться на том, что вы можете контролировать, независимо от того, пользуетесь ли вы правом на особые условия или нет. Вы можете контролировать, насколько тяжел ваш рюкзак. Вы можете контролировать свои попытки войти в мессенджеры во время выполнения домашнего задания. Вы можете, как правило, контролировать, где сидеть в классе. Вы можете контролировать свою подготовку к тестам и работу с материалами. Если вы все это контролируете как следует, любая оценка, какую бы вы ни получили в школе, — это уже победа. Вы научились управлять. Оценки, уроки, школа — это все не навсегда. Это закончится. Навыки останутся. Но если вы научились управлять эмоциями, когда нервничаете, и прислушиваться к людям, которые могут вам помочь, значит, вы усвоили важные навыки, которые сможете использовать и когда перешагнете школьный порог в любой жизненной ситуации.